Харен Аредьев зловонно дышал, пакув самые ухо. Буба сопел внизу под ногами. Он всё ещё пытался вытащить изо рта кляп сапог, но ему это никак не удавалось. Они уже перебежали к четвёртому домику. Ещё через два проглядывала спасительная чернота. Там, наверное, был какой-нибудь глухой тупик, ну или же просто неосвещённая маленькая улочка, ведущая к окраинам городка. Во всяком случае, бубы кивнул именно в ту сторону. и пучил глаза. И ему верили. Ну, пёво, пробежали в поле, предложил Пак. Дихалка, <coughs> барахлит, ядрёнок круговерт, пожаловал вот с хренаредев. Ты что, буйство мне как-то? Их хитрец. Может быть, назад вернёмся, пока не поздно, а? Пак тряс на хренаредево железякой. "В хампы, продаданная откуда и агент", сказал он зло. Буб под ногами ожил, зашевелился, закивал. Пак выдернул у него изо рта из орта сапог. Минуты с две буба дышал, как выброшенная на песок рыба, а потом заявил: "Точно! Точно! Я тоже давно подозревал, что это подлый наимит, что это враг трудового народа. Не я, не я, а вот этот вот гад. Я лишь попал под его тлетворное влияние. Хитрец, ты же сам знаешь, я же ведь избранник. Меня все уважали, все в посёлке" Пак развязал руки чопнутому. Тот сел, прислонился спиной к деревянному заборчику, смотрел Буба подра и наглавата. Хреноредев ему пригрозил: "Клевить нек ты и донощи, едрен матрён. Ага, вот ты видел, видел, испугался? Да так книть ведь вы!" Прекратил расплюх пак. Тихо. На улице шел какой-то покачивающийся турист. Пак его взял на прицел, но стрелять не собирался. Так, на всякий случай. Турист был явно на веселе. И паку вновь вспомнился папанька. Слёзы потекли изо всех четырёх глаз. В темноте они поблёскивали маленькими росинками. Хоть и злющий был папанька, и драчун, а всё-таки родней его у пака никого на свете не было. Вот был жив папаш пуга. Пак всему отомстить клялся. Всё злил сам себя, разжигал, а как помер в мучениях, Так стал видеться хитрицу совсем иным, добрым, ласковым. Так да что там вообще вспоминать. Турист прошёл мимо. Стрелять так и не пришлось. Но почти сразу же с другого конца улицы поехала машина. В ней сидело четверо туристов в синих форменках и с касками на головах. В руках у двоих были металлические трубки, такие как у пака. Они поговорили с тем, который проходил мимо, отпустили. А сами встали почти напротив Троицы, метров шести их разделяло. Но машина стояла на свету, а три посельчанина затаились во сне. Все. Каюк нам, прошептал каким-то мертвецким шепотом Буба. Влипли. Все влипли и враги народа, и друзья. Бак, ты сам-то как? Друг или кто? Все влипли и агенты, и диверсанты, и честные труженики. Да не ной ты, ядрен матрён! Хренорезев зажал буберот. Ты, цыц! Машина стояла и похоже никуда не собиралась уезжать. Туристы лениво переговаривались, двое прохаживались возле машины, двое сидели внутри и развалились в кресле. Ни пак, ни его со товарищи не слышали, о чем шла речь. Да если бы и слышали, на вряд ли бы разобрали, что к чему. Ведь языки-то за двести лет разделной жизни существенно изменились, будто и не были родственными в приграничии. Я вкукну к хоть одного <как> не выдержал пак. Бубы хренаредев одновременно с двух сторон схватили его за руки, пригнули к земле. Гляди, и дерьёна, а то и тебя повяжем. Ты неси буржись. Глудно, пак тёрнулся и легко высвободился. И по всей видимости, это резкое движение не осталось незамеченным. Ёхкий шумок привлёк внимание туристов. Ани сначала насторожились. Потом те двое, что сидели внутри, вылезли, встали по бокам машины, выставили вперёд трубки. Всё. Кранты, процетил буба. Двое стали стоять возле машины, двое других медленно, не очень уверенно, даже с опаской, стали надвигаться на затаившуюся троицу. Они ещё ничего не видели, но судя по всему, они догадывались, что в кустах кто-то есть. И не просто кто-то, а прячущийся, тот, кто желает остаться незамеченным. Туристы приближались тихо, словно в слепую, ощупывая подошвами башмаков каждый сантиметр под ногами. Пак приподнял железяку. Указательный отросток лишни лег на спусковой крючок. Надо было бить, пока туристы находились в освещенном месте. Потом, может быть, поздно. И пак уже почти нажал на курок, как произошло совершенно непонятное. Оглушительный грохот разорвал тишину мирного поселка. Не просто грохот, это было адское соединение рева, лязга, гула, дребезга, звона и треска, словно само небо обрушилось или лопнуло. В глаза ударил свет. Чего-то с непонятным напором вылетело из темноты на освещенную площадь, заревая ее с напами света, и... и почти сразу же упали трое, те, что оставались у машины, и один из приближавшихся. Дернулись, переломили стелла, их даже подбросило немного, прежде чем опустило на землю из машины, поетели разбитые вдребезги стекла. Сама она качнулась. Бак услышал свист пролетающих мимо пуль. И он не стал выжидать. Он выстрелил прямо в лицо четвёртому. Их разделяло не более 3 м, и по тому пак не промахнулся. Четвёртый вздрогнул, запрокинул голову и осел на землю. Из-за машины было плохо видно, что происходит на площади, но что бы там ни происходило, рисковать как-то не хотелось. Подбросился на землю, хреноредиев с бубой так и лежали пластом. Дьявольский шум, треск, ляск,